Глава пятьдесят третья. Но что скажешь? спрашивает Борька по возвращению, застав Глоскову за осмотром дома. Аленка, улыбнувшись, пожимает плечами, но когда они входят в просторную кухню и включают свет, все же делится впечатлениями. В целом планировка даже лучше, чем я предполагала. Плюс комнаты большие и света наверняка много днем, но чтобы тут жить, придется потрудиться. С потолка надо старую звездку счистить и по новой побелить, стены кое-где прошпаклевать, обои поклеить, заменить все розетки и выключатели. Да и линолеум бы не мешало, а еще во дворе столько работы. А ты у нас знаток, оказывается, удивляется Борька, выкладывая на видавшие виды стол покупки. Конечно, знаток. Пока ты там обижался по барам до да баням, мы на Олешкиной квартире проходили боевое крещение, так что я теперь худо бедно разбираюсь в тонкостях ремонта. Алёнка с демонстративным стуком ставит чайник на плиту, но Шувалов и бровью не ведет, игнорируя провокацию. Как думаешь, за неделю управимся, если все и гурьбой? Я Мишку с гладышевым подключу до пацанов с борьбы, ты своих подружек? Ага. Держи карман шире, вырывается углосковый смешок. Она вспоминает их дружную коллективную работу в Пьяном Угаре и категорично заявляет: "Никакой горьбой. Если не хочешь закончить к следующему году. А, кстати, ты что, собираешься здесь жить?" Анна устремляет на Шувалова пристальный взгляд и замечает, как тот смущённо отводит свой, хотя ответ его звучит довольно бодро и уверенно. А ты? Нет? В смысле, с тобой? Сомневаясь, что правильно поняла, к чему он клонит, уточняет Алёнка. А с кем же ещё? Мы ведь хотели, помнишь? Конечно, она помнит и хочет, но чтобы вот так сразу. В первый же день насмешливо интересуется она. Но чего тянуть? Припечатывая Дборька с таким видом, будто вопрос уже решён. У Алёнки от его прыти глаза на лоб лезут. Она бы и не против, если бы он не был так самоуверен, а то ишь ты, чего тянуть? А того меру надо знать, и так уже не раз уступила, а ему всё мало. Вот ведь человек какой. Ему палится, а он по локоть наровит. Нет, так не пойдёт. А тебе не приходило в голову, что я, может, повстречаться хочу? Романтики там, цветов, сюрпризов. Ну а я что? Борщ и котлеты что ли предлагаю? Будут тебе и цветы, и сюрпризы, и что захочешь. Ха. Нашёл дурочку. Именно борщ с котлетой, борь. А ещё носки, стирку, уборку, секс по щелчку пальцев. А чем тебе регулярный секс плох? А кто сказал, что плох? Я и против борщей с котлетами ничего не имею. Женись, и, пожалуйста. Она снимает закипевший чайник с плиты и изо всех сил сдерживается, чтобы не рассмеяться. Такой уборки вид, будто обухом по голове дали. Так и хочется спросить: Что, Боречка, съел? Вот тебе и неожиданно, негаданное предложение в первый же день. Серьезно? Меж тем смотрит он на нее насмешливо, глазково загадочно пожимает плечика и разливает чай по стаканам. Боряка же продолжает: Помнишь, а ты писала, что штамп в паспорте это условность. Да, но потом у кое кого взыграло, и я поняла, для чего эта условность придумана. Любезно поясняет Алёнка, не в силах удержаться от шпильки. Так что терпение и ещё раз терпение, Борис Анатольевич. Типа утёрла нос. Понимающе ухмыляется он. А типа нет. Довольная собой, демонстративно откусывает Глоскова Чокопай, будто это не бисквит с прослойкой маршмеллоу, а борёк в шоколадной глазури. Да у меня терпения, знаешь, сколько? Бравирует он, делая глоток чая. И сколько же отзеркали его итальянка, пряча улыбку в стакане с золотой каёмочкой. Кончилось уже. Наклонившись, нахально откусывает Шувалов оставшуюся половину, оставляя Глоскову ни с чем. Анна возмущённо смотрит на крохотный кусочек, зажатый между кончиков пальцев, но не успевает ничего ответить, как Шивалов притягивает её к себе, от чего на бедный линолеум, доживающий последние дни, обрушивается водопад чая. Боряка, блин, Дальнейшее тонет в томительно сладком поцелуе со вкусом чокапай и негодующих стена нех, видавшего виды стола, который в конечном счёте с грохотом отправляется на тот свет, не выдержав творящегося под носом непотребства. Пожалуй, Алёнка никогда так не смеялась, как в то утро. Ой, как, по минутно прерываясь на поцелуи и смех, они совместными усилиями убирают Шуваловым устроенный погром, а после, смертельно уставшие и абсолютно счастливые, засыпают в объятиях друг друга. Просыпается Глоскова затемнои водиночестве. Ничего не понимая, она оглядывается и обнаруживает настоящим рядом с кроватью в стуле записку. Чебуречек, ты неисправимая ворушка. Приеду, всыплю тебе. Жди меня и не дёргайся никуда. Люблю. Сказать, что у Глосковой за минуту мир перевернулся с ног на голову, не сказать ничего. Мгновенно всё поняв, она пулей несётся к телефону, мысленно убивая Романчук. Вы тадка, будто чувствуя, что влетит. На телефонные звонки не отвечает. Чуть ли не рыча Алёнка звонит домой. Брат должен был уже приехать, ну и тут засада. Лёшка не подходит к телефону. Да что ж вы? Тадка, зараза, ну попадись мне. Психанов отбрасывает голосового телефон на кровать и начинает нарезать по комнате нервные круги. Джим наблюдает за её метаниями с весёлым недоумением, не в силах понять, то ли она поиграть хочет, то ли у неё припадок какой. Так и не определившись, он решает уйти в другую комнату от греха подальше. Ганца-ганцов, когда ещё выпадет возможность поспать на диване. Алёнка же с постея 2 часа, разве что на стены не лезет. Стоит только представить, что Учинил Ушувалов, узнав про Звягинскую вендетту, желудок скручивает от жуткого предчувствия. Глосковой хочется либо куда-нибудь сбежать, либо прибить кого-нибудь, желательно татку. Вот кто её просил. Теперь ведь проблем не оберёшься. Честно признаться, сей час Алёнка прекрасно понимает Боркину злость. Такое вмешательство и в самом деле доводит до ручки. Когда время переваливает за полночь, а на телефонные звонки так никто и не удосуживается ответить, Голоскова не в силах больше сидеть без дела, собирается к подруге, чтобы высказать ей всё, что она думает и хоть что-то разузнать. Однако не успевает она надеть пальто, как Джим выбегает из зала и оглашает прихожую заливистым лаем, а следом за ним раздаётся смех, шум и какие-то голоса. Дверь открывается, являя Алёнке счастливые, смеющиеся лица Гладышева, Андропова с его Викой, Лёшки с Таткой и ещё каких-то парней с девчонками во главе Шуваловым. Алёнка, принимай гостей. Торжественно объявляет Олег. Гости, не дожидаясь приглашения, жужжащим ульем врываются в дом, и всё вокруг приходит в движение. Ребята заносят какие-то чемоданы, пакеты с продуктами и алкоголем, Джим радостно прыгает вокруг. Кто-то из девчонок испуганно взвизгивает, когда он решает познакомиться поближе, парни смеются. Алёшка даёт какие-то указания насчёт своей драгоценной гитары, которая каким-то чудом оказалась в руках у Антропова, а остальные, снимая верхнюю одежду, что-то обсуждают, спрашивают, спорят. Одна Алёнка стоит, как непрекаянная и ни черта не понимает. Что происходит? Кто-нибудь мне объяснит наконец? Не выдержав, взрывается она спустя мгновения, наплевав на то, как это будет выглядеть. О, какой приём! Пошёл я отсюда, пошёл. Смеётся Мишка и, прихватив часть пакета, взбегает на кухню. Боря, держись, вторит ему Гладышев, хлопая Шувалова по плечу и закинув руку на шею какой-то блондинке, спрашивает. Ленка, ты молока топлёного мне взяла? Взяла. Покраснев как маков цвет, едва слышно щебечет она. Оумница моя. Целует ее Олег в кончик носа и следом за Антроповым ведет на кухню. Ну и что все это значит? Что вы натворили? Обводит Алёнка взбешенным взглядом оставшихся, а именно Татку Шувалова и брата. Подруга, прикусив нижнюю губу, виновата опускает свои хитрые глазки в пол. Шувалов неловко чешет репу и лишь лёшка находит в себе смелость прояснить ситуацию. "Мы восстановили справедливость", объявляет он, и кивнув на чемоданы, насмешливо резюмирует. "Не благодари, систер, считай, рассчитался с тобой за тот должок". За какой, уточнять Алёнке не надо. У брата перед ней был всего один, но такой, что она не знала теперь, то ли в самом деле за него благодарить, то ли проклинать до конца жизни. Чем брат мог расчитаться? Даже подумать страшно, и Алёнка с опаской касается на чемоданы. Лёшка, заметив её реакцию, весело подмигивает ребятам. Не сы, Лёнь, открывай сюрприз! Подбадривает он и, подхватив гитару, тоже отправляется на кухню, из которой то и дело доносятся взрывы хохота. Глазкова тяжело сглатывает и, подойдя к чемоданам дрожащими руками, открывает замок. уже догадываясь, что увидит внутри. Вы что, с ума сошли? шепчет она, не веря, что они в самом деле это сделали. Не мы. Он. Быстро переводит стрелки хитрая татка и тут же добавляет. Но мы его абсолютно поддерживаем. Теперь пусть Ниночка попробует тебя не взять. Романчук ещё что-то тараторит, а Алёнка смотрит на свою коллекцию, аккуратно упакованную для завтрашней поездки в столицу, и начинает задыхаться. Захлестнувшее её чувство благодарности, счастья и шока сложно описать. Она никак не может поверить, что её друзья ради неё провернули такую аферу. Господи, это же с ума можно сойти. И за что ей это? За красоту и за золотой характер. Подмигнув, примирительно целует её тадка в щёку. Не злись на меня, ладно? Просто я не могла молчать и сидеть сложа руки, когда с моей подругой так несправедливо обходятся. Убила бы тебя, шепчет Алёнка, сглатывая подступившие слёзы. Тадка смеётся. Давай лучше его. Он главный зачинщик всего этого беспредела. Вновь сдаёт она Шувалова с потрохами. Он грозит ей пудовым кулачищем, на что подруга проказливо показывает язык и убегает к уже во всю веселящимся ребятам. Аленка, усмехнувшись, качает головой и, наконец, встречается взглядом с Шуваловым. Тонет в зеленой бездонной глубине полной любви и нежности и готовности сделать ради неё невозможное. И вот как тут не заплакать!